Время рождественского обеда. Его мать отказалась выходить из своей комнаты ради него. Она также отказалась выходить из своей комнаты ради Люкс Шарлотты. Но словно по команде, она появляется в дверях, прислоняясь к Сику, словно померкшая голливудская звезда, в тот самый момент, когда Айрис вносит еду и ставит её на стол. Соф, говорит Айрис. Айрис, говорит его мать. Давно не виделись. говорит Айрис. Ты как? Его мать поднимает брови. Она подпирает щеку ладонью, садится за накрытый стол. Я особо есть не хочу, говорит она. По тебе и видно, говорит Айрис. Вам что, не нравится еда, миссис Клифс? говорит Люкс. Я страдаю от того, Шарлотта. Что некоторые называют дурным предчувствием, а я сама называю уверенностью в том, что вся еда, которую я ем, меня отравляет, говорит его мать. Какой кошмар, говорит Люкс. Неважно, предчувствие это или уверенность, или и то, и другое одновременно. Вы прекрасно меня понимаете, говорит его мать. Внутри Арта борются ревность и раздражение. Он молчит. Айрис входит с жареной картошкой на подносе и садится. Все чокаются за Рождество, кроме его матери, которая отказывается пить вино. Я занимала комнату, в которой раньше жили птицы, говорит Айрис. Всё сейчас слегка изменилось, говорит его мать, словно обращаясь ко всем присутствующим. У меня остались хорошие воспоминания об этом месте, говорит Айрис. Ты сделала здесь ремонт, сов? Арис здесь жила? Это правда? Но его мать говорит словно экскурсовод, как будто комната переполнена приезжими, отделёнными от неё стеклянной перегородкой. Я купила дом вместе с землёй в том самом виде, в каком вы видите его сейчас, говорит она, после того, как кто-то великодушно возродил его к жизни из ветхого и полуразрушенного состояния. Меня впечатлила концепция людей, которые его отремонтировали. Разумеется, я знала о доме и раньше. За несколько лет до этого, когда я приехала взглянуть на него во второй раз, я была приятно удивлена, что он в гораздо лучшем состоянии. Айрис окидывает взглядом столовую. Это была аранжерея, говорит она. Окна вдоль всей стены, и они выходили прямо на юг, в сад. Мечта. Интересно, кому стукнуло в голову закрыть весь этот свет? Она поворачивается к Арто. Вообще-то мы жили не здесь. Это было ещё до тебя. Мы с тобой жили в Невлении. Мы ходили смотреть на яму, которую вырыли в память о погибших горняках. Такое место с поросшими травой сидениями, помнишь? Нет, говорит он. Ничего. Зато я помню, говорит Айрис. Как только Айрис уходит на кухню, его мать подаётся вперёд. Ты никогда с ней не жил, Артур. Он никогда с ней не жил, Шарлотта. Он немножко жил с моим отцом, когда ещё был дошкольником, а мне приходилось часто ездить за границу. Но с ней никогда. Его мать кладёт в свою обеденную тарелку один кочанчик брюссельской капусты и половинку картошки, наливает сбоку немного подливки. Все остальные едят. Его мать не притрагивается ни к капусте, ни к картошке. Она окунает вилку в подливку, а затем прикладывает кончик к языку. Все молчат. Затем Люкс Шарлотта, наблюдавшая за тем, как его мать не ест, говорит: "В христианстве меня вот что интересует. Что?" говорит Арт. "В яслях", говорит Люкс. "Почему они положили младенца в ясли? В смысле в песне и в рассказе?" "Это не песня и не рассказ", говорит его мать. "Это истоки христианства". "Но я-то сама не христианка и не разбираюсь во всех ответвлениях", говорит Люкс. "Потому и спрашиваю, почему именно в ясли? Бедность", говорит Айрис. никакой колыбели, говорит его мать. Негде было достать кроватку. Да, но почему подчёркивается, что это именно ясли? И почему маленького Господа Иисуса, по крайней мере, в песне там прячут, говорит Люкс. Away in a manger, Один из самых популярных рождественских гимнов в Великобритании, впервые опубликованный в 1882 году и, вероятно, имевший американское происхождение. Просто так выражались в ту эпоху, когда был написан гимн, говорит Арт. Подожди, проверю в Гугле. Он достаёт свой телефон, но потом вспоминает, что не хотел его включать. Арт кладёт его лицом вниз рядом со своей тарелкой и хмурится. Google говорит его мать, хорошо забытая старая. Ещё совсем недавно лишь умственно отсталые, оторванные от жизни педанты, империалисты и самые наивные школьники верили, что энциклопедии являются неким эквивалентом реального мира или действительного его постижения. Камиво и Жоры обходили квартиры, предлагая их, но им никогда не доверяли, и даже самые авторитетные энциклопедии мы никогда не смешивали с действительным знанием о мире и никогда таковым не признавали. Но теперь весь мир бездумно доверяет поисковым машинам. Это самые коварные камевые жоры, которых когда-либо придумывали. Не то, что ступеди в двери, а не уже в самом сердце дома. Тем не менее, говорит Айрис. Вот на что я наткнулась в сети на прошлой неделе. Она достаёт свой собственный телефон, нажимает и проводит пальцем по экрану. Если начало задыхаться, прелым сеном понесло, значит, можешь быть уверен, что фосген пришёл в село. Если хлоркой завоняло, хоть и в стирке нет как раз. Враг, с которым ты столкнулся это братьис хлорный газ. Если же глаза слезятся, как от лука и приправ, можешь ты не сомневаться, это применили ХАФ. Хлороцетафенон опасное вещество из группы слезоточивых веществ. Применялось в качестве полицейского средства для разгона демонстрантов. Если грушами запахло, хоть и не сезон пока, то не дед сосед и риску это чёртов КСК. Опасное вещество из группы слезоточивых веществ. Если слышишь едкий запах и в глазах вовсю саднит, можешь смело спорить с другом, распыляется камит. Промбензилцианид – опасное вещество из группы слезоточивых веществ. Применялось войсками Антанты в Первой мировой войне. ДМ, ДА и ДК розами благоухают, но сквозь сладкий аромат вас коварно убивают. Адамсид – дигидрофенарсазин хлорид, дифенилхлорорсин, дифенилцианарсин – опасные вещества из группы веществ, раздражающих верхние дыхательные пути. применялись в Первую мировую войну. А ты прита адской штуке, весь пойдёшь ты волдерями и в больницу попадёшь, где соскочишься по маме. Герани ароматом прильщает наконец. Гаслюизит кошмарный. Вдохнул, и ты мертвец. На середине декламации его мать резко кладёт вилку, которую держала на весу рядом со своей тарелкой, ударяя о её край. Из 1940-х. говорит Эмайрис. Вряд ли такое отыщется во всех этих старых энциклопедиях. Школьникам задавали учить это наизусть, чтобы они могли распознать, что будут вдыхать в свои лёгкие во время газовой атаки. В валлийским школьникам задавали тот же стишок на валлийском. Моя сестрица, интернет-хипстерица, говорит его мать. Интернет, помойка полная наивности и злобы. "Ну, наивность и злоба существовали всегда", говорит Айрис. "Интернет просто сделал то и другое более наглядным. Возможно, это хорошо. Господи, раз уж речь зашла о злобе, видела бы ты письма, что я получала все эти годы". Мать Арта демонстративно зевает. Арта одалживает у Айрис телефон, чтобы что-то найти и сменить тему. Он ищет спрятанный в яслях, зачитывает вслух некоторые факты из Википедии, потом набирает в поиске: "Значение Иисус и ясли". Телефон советует сайт под названием compliliningrus.com. Сайт не грузится, потому что продолжает люкс. Разве потребительство и рождественский обед могут быть тесно связаны не только между собой, но и с тем крошечным младенцем, которому, судя по всему, нет места нигде в городе, и потому его прячут в яслях. Двери отворите и нас одарите, напевает его мать. "Моя любимая, случилось это лунной ночью", говорит Айрис. It came upon a midnight clear Рождественский гимн на слова американского пастора Эдмунда Сирса, 1849 год. Тысячелетие зла и распри меж людьми, а потом ангелы поют и склоняются к земле. Мне нравятся гибкие ангелы. Думаю, вы найдете это в Астролисте и Плюще, говорит его мать. The Holy and the Evey. Британский народный рождественский гимн. Это единственный по-настоящему правдивый рождественский гимн. Ведь это очень важно. Самое важное в рождественском гимне, чтобы он был правдивым, говорит Айрис. Арт замечает, как его мать морщится. Но мне всё равно интересно. Разве это нормально? продолжает Люкс. нормально во всех отношениях желать всем мира, мира на земле, доброй воли всем людям, веселья, счастья, но только сегодня или в эти несколько дней в году. Если мы можем желать этого несколько дней, то почему не можем и не желаем этого весь год? Я хочу сказать, та история о футбольном матче между врагами в траншеях во время Первой мировой войны, она вскрывает весь этот идиотизм. Но это просто такой жест, говорит арт, выражение надежды. Но это пустой жест, говорит Люкс. Почему всё время не трудиться во имя мира на земле и доброй воли? В чём же тогда смысл христианства? Смысл в том, говорит арт, что неделя рождественских закупок начинается ещё в июле. Люкс закатывает глаза, Айрис улыбается ей, а затем Арту. Я думаю, смысл в том, о чём я сказала, говорит Люкс. Я имею в виду, если младенца кладут в ясли, потому что в конце его съедят, этому младенцу с самого начала было предначертано быть съеденным? А ты смышлёная, говорит Айрис. А она смышлёная, Артия. Зри, вот агнец наш желанный, сотни лет обетованный. Цитата из Рождественского гимна. See, amid the winter snow. написанного Эдвардом Кэзоуэлом и положенного на музыку сэром Джоном Госсом около 1858-го. «Вообще-то сегодня за обедом мы не видели никакого мяса», — говорит его мать, — «потому что это все, что было у меня дома, и мы едим то, что привезла я», — говорит Айрис. «А ты, старая, скупая брюзга, у которой на Рождество нет ничего для сына и его подружки, кроме пакета лесных орехов и полбанки замороженных вишен». Она говорит это по-доброму, как бы шутливо, но воздух вокруг них сгущается, словно остывающая подливка. «Хотя, возможно, тебе-то как раз хочется поесть этих вишен и орешков, раз уж ты не ешь ничего другого на столе», — говорит Айрис. Я могу сбегать за ними, принести? Люкс наклоняется через стол и обращается к его матери. Так уж вышло, что я вегетарианка, говорит она. И это ей богу очень хорошая еда. Для меня большая радость возможность приехать сюда, чтобы разделить с вами ваш семейный рождественский обед и насладиться подобным гостеприимством во всех его нюансах, месье Клифс. Попробуйте пастернак, он у вас в мелкой тарелке. Он заправлен сливочным маслом, говорит его мать. В самом деле, говорит Люкс, как говорится, райский вкус. В таком случае, спасибо нет, Шарлотта, говорит его мать. Всё больше по душе ад, говорит Айрис. Но я возьму кусочек хлеба, говорит его мать. Спасибо, Шарлотта. Айрис протягивает хлебную корзинку. Его мать не берёт ни кусочка. Айрис смеётся и передаёт корзинку Арту, который протягивает её своей матери, но та всё равно не берёт ни кусочка. Тогда Арт передаёт корзинку Люкс, которая тоже протягивает её. Мать тут же берёт кусочек. И простите, но меня поражает, говорит Люкс, заботливо как отмечает торт, ставя корозинку рядом с его матерью, которая почти сразу украдкой берёт другой кусочек и ест очень быстро, как белка. Что эта комната сейчас немного напоминает ту шекспировскую пьесу, в которой кто-нибудь всё время выходит вперёд и говорит то, что должен услышать и о чём должен узнать человек, читающий пьесу или, возможно, зрители, а остальным людям на сцене этих слов почему-то не слышно, или они должны играть так, как будто им не слышно, хотя этот человек произносит их очень чётко, и все в зале их слышат. Кажется, ты имеешь в виду не Шекспира, а пантомиму, говорит Тарт. Там все зрители дружно свистят злодею, когда тот выходит на сцену. Нет, говорит Люкс. Я имею в виду ту пьесу, где есть король и лживая королева Мачеха и дочь короля, и человек, который прячется в ящике в комнате дочери, а потом вылезает из ящика посреди ночи, чтобы взглянуть на неё без ничего, и что-то крадёт, чтобы доказать, что он там был, а потом лжёт о том, что переспал с дочерью её мужа, который был выдворен из страны, лишь бы выиграть пари и получить деньги. А королева, её мачеха, пытается её убить, потому что ненавидит её. И теперь изгнанный муж дочери тоже пытается её убить, потому что он в ярости. Так что дочь переодевается мальчиком и идёт в лес, где лесникий должен убить её по приказу её мужа, который поверил уже о том, что она переспала с кем-то другим. О, боже. Наверное, стремясь быть похожей на воображаемую Шарлотту, Люкс придумывает сюжет страшной и примитивной сказки, совершенно не похожей на Шекспира, и утверждает, что это Шекспир. Но лесник хороший человек, и он не убивает её, продолжает Люкс. А вместо этого даёт ей то, что считает лекарством, которое поможет ей выжить в одиночку в лесу. Однако на самом деле это яд, который дала ему королева, сказав, что это сильное лекарство, но в тайне надеясь, что он именно так и поступит, отдаст его падчерице. И он оставляет её в лесу, где она встречает каких-то дикарей, и только в самом конце выясняется, что никакие они не дикари, а принцы, и не просто принцы, а её давным-давно потерянные братья. И какое-то время они все вместе живут в лесу, пока однажды ей не поплохело, и она принимает лекарство и погружается в глубокий сон, похожий на смерть. Но это не смерть. Потому что это всё-таки не яд, потому что врач, которому велели его приготовить, решил не готовить яд, хотя ему приказала сама королева, поскольку не хочет делать ничего дурного и считает, что королеви совсем нельзя доверять. Вообще-то ей хочется травить всех подряд. Так что в конце концов, дочь, которая должна была умереть, просыпается. Фух, говорит Айрис. Но это только половина истории, говорит Люкс. В оставшейся части людей посещают видения. Умершая семья возвращается и мстит, божество прилетает и верхом на орле и бросает узнику книгу, где рассказывается, что произойдёт в будущем, только в форме загадки, которую он должен разгадать. Наверное, это одна из шекспировских пьес, говорит Тарт, которую очень мало ставят или которую ему приписывают. для тебя не страшен зной, говорит его мать. Дева с пламенем в очах или труба чист всё прах. Перевод Полины Милковой. Труба чист старинное название головки одуванчика, который уже пошёл в семена. Так красиво! Цимбелен. Цимбелен, говорит Люкс. Бес в королевстве, погрязшем в хаосе, лжи, властолюбии, раздорах и великом множестве отравлений и самоотравлений, говорит его мать. Где каждый притворяется кем-то или чем-то другим, говорит Люкс. И хоть убей, не поймёшь, как всё это разрешится в конце, потому что это такой запутанный беспорядочный фарс. Это первая его пьеса, которую я прочитала. Так уж вышло, что из-за неё-то я и захотела приехать сюда учиться. Я прочитала её и подумала: Если этот писатель из этой страны способен такую безумную и озлобленную мешанину превратить в конце в такую прекрасную вещь, где равновесие восстановлено, вся ложь раскрыта, а все потери возмещены, и если он родом из этого места на земном шаре, это место его породило, то я поеду в это место и буду там жить. «А, — говорит Арт. — Да, конечно, Циммелен. — Я рассказала вам об этом, — говорит Люкс. потому что люди в пьесе как будто живут в одном мире, но отдельно друг от друга. Как будто их миры почему-то разобщены или оторваны от других миров. Но если бы они могли просто выйти наружу или просто услышать и увидеть, что происходит прямо у них перед глазами, они бы поняли, что все играют в одной пьесе, живут в одном мире, что все они участники одной и той же истории. Вот. Вот, говорит Тарт. О чём теперь поговорим? Этой ночью мне приснился сон. Он был удивительно ярким. Айрис смеётся. Каково это жить с моим племянником? говорит она. Без понятия, говорит Люкс. Ха-ха, говорит Тарт. Большую часть времени я живу на складе, на котором работаю, говорит Люкс. Она шутит, говорит Тарт. Они не знают, что я там сплю, говорит Люкс. Я сплю в одной из пустых комнат на верхнем этаже над офисным пространством. Она любит выдумывать всякую чепуху, говорит арт. Она бывает очень убедительной. Дело в том, говорит Люкс, что эта работа гораздо лучше той, что была у меня в Клингрене, когда приходилось каждый день искать место для ночёвки, потому что у Клингрен нет своего помещения, поэтому большую часть времени я проводила у подруги на диване. Но потом моя подружка Эльва получила работу получше и переехала в Бермингем. Да и по-любому Клингрен начали нанимать африканцев, которых привозит босс, потому что им не надо ничего платить. Но и в разы лучше работать на доставке и упаковке, чем на продаже мыла, потому что в торговом центре никак не заночуешь, если только не спать с охранниками. В смысле, заниматься с ними сексом, чего я делать не собираюсь. Так что склад это хорошо, но я не могу зависать там в выходной или спать там ночью после выходного, если только не удастся незаметно проскользнуть мимо ночной смены. Арт понимает, что у него открыт рот. Он закрывает его. Почему же вы не живёте у Арта, говорит Тайрис. Она живёт, говорит Тарт, само собой. Так ведь Шарлотта, честно говорит Люкс. Нет. Они живут вместе, говорит его мать. Так он по крайней мере мне сказал. Но кто я такая, чтобы знать о жизни своего сына? Просто его мать. Кто я такая, чтобы что-нибудь знать о нём? Кто я такая, чтобы думать, что знаю правду? Дело в том, что мы ещё не зашли в наших отношениях так далеко, говорит Люкс. Я так поняла, что прошло уже почти 3 года, говорит его мать. Да нет, я не та Шарлотта, говорит Люкс. А, верно, вы другая Шарлотта, говорит Айрис. Какая другая Шарлотта, говорит его мать. Арт откашливается. Мать смотрит на него. Почему все в этой комнате, кроме меня, знают о существовании другой Шарлотты, говорит его мать. Это я виновата, говорит Люкс. Я нарочно попросила Артура не говорить об этом вам, миссис Кливс. потому что э потому что стеснялась приезжать сюда в гости на Рождество, хотя мы ещё так мало знаем друг друга. Плюс к этому, на самом деле, я не считаю себя Шарлоттой. Вообще-то я была бы не против, если бы вы все называли меня тем именем, которым меня называют в моей семье. Не Шарлоттой, говорит Айрис. Люкс, говорит Люкс. Арт протирает глаза основанием ладоней. Убирая руки с глаз, он успевает заметить, что лицо матери неожиданно подогрело. Как мельные хлопья, говорит мать. Какие они были чудесные! Растворялись в воде, и вода становилась мягкой и скользкой. Помните, в рекламе по телевизору они сыпались словно снег, говорит Айрис. И Софна рисовала дом будущего для школьного проекта. Так ведь? Ты ещё должна была спроектировать комнату будущего, и она получила приз за свой дом будущего от мэрии. Она спроектировала зимнюю комнату и летнюю комнату, а я помогала. Она посадила хлопья люкс на скотч, и получился коврик из овечьей шерсти для зимней комнаты, говорит его мать. Это была такая находка. Не помню, что мы сделали для летней комнаты. А я помню, говорит Айрис. Я вырезала картинки из конверта лингофонной пластинки, говори по-итальянски, и приклеила их в виде картин на стену. Нарисовала вокруг них рамки чёрными чернилами. Да, говорит его мать. Там был официант с бокалами и бутылкой вина. Французский полицейский, человек, взбирающийся на Альпы и пьющий пиво, и женщина в каком-то традиционном костюме, возможно, голландском. И мы повесили их на стены летней комнаты будущего, говорит Айрис. А мне пришлось отнести порезанный конверт из-под пластинки в город и выбросить его в мусорную урну подальше от дома. Я очень боялась, что отец узнает. И мы засунули в один из конвертов с другим уроком ещё одну сорокопятку. Lezioni, говорит его мать. Ezioni italiane professore Paganini. В переводе с итальянского: Урок. Итальянские звуки. Профессор Паганини. Профессор Паганини поёт Iris. Обе поют. Профессор Паганини, что у вас в штанине? Конверсик от пластины. Обе смеются. Искажённый текст песни Эллы Фицджеральд: You'll have to swing it, Mr. Paganini. 1936 год. Я нарисовала солнце в окне летней комнаты, говорит Айрис. Мы думали, будущий мир будет таким же солнечным, космополитичным и европейским, как Италия. говорит его мать. Её назвали в честь Италии, говорит Айрис. А её в честь Греции, говорит его мать. Нас назвали в честь тех мест, где отец сражался во время войны, говорит Айрис. В честь Европы. Но «Ну, началось, началось, говорит его мать. Я долго ждала и гадала, что же послужит катализатором. Теперь Шарлотта с минуты на минуту прозвучит. Мы выросли на улице, названной в честь битвы против фашизма. В самом деле, говорит Айрис, так это же хорошо, это будет занятно. Что мне еще сказать, Соф? Это же правда, мы действительно выросли на улице, названной в честь битвы против фашизма. Странно представить, говорит Люкс. Что кто-то в этой стране говорит о комнате будущего, когда людям так нравится покупать новые вещи, которые выглядят как старые. А я привыкла встречать слово комната только в надписях, комнат больше нет. Печально, но факт, Шарлотта говорит его мать. Комнат действительно больше нет, говорит деловая женщина, живущая в доме с 15 комнатами, говорит Айрис. Его мать краснеет от бешенства. Она обращается только к Люксу, как будто Айрис нет в комнате. Это экономические мигранты, говорит его мать. Они хотят лучшей жизни. Призрак древнего Еноха, говорит Айрис голосом привидения. Реки крови. Что плохого в том, что люди хотят лучшей жизни, миссис Кливс? говорит Люкс. Нельзя быть такой наивной, Шарлотта. Они приезжают сюда, потому что хотят отнять наши жизни, говорит его мать. С парем я знаю, как ты проголосовала, говорит Айрис. Но На так называемый референдум в Думе. Моя сестра, так называемая интеллигенция. Я была дикаркой, так называемой. Но что будет с миром, миссис Клифс, говорит Люкс. Если мы не сможем решить проблему миллионов и миллионов людей, у которых нет своего дома или дома недостаточно хороши, просто скажем, вон отсюда и отгородимся от них высокими стенами и заборами, вряд ли это хорошее решение вопроса. Одна группа людей не может вершить судьбы другой группы и решать принимать их к себе или не принимать. Люди должны быть более изобретательными и щедрыми. Мы должны найти решение получше. Его мать бешено вцепилась в ручки кресла. Так называемый референдум, говорит его мать. Был призван избавить нашу страну от необходимости наследовать проблемы других стран, а также от необходимости соблюдать законы, которые не были созданы здесь для таких людей, как мы, такими людьми, как мы. «Смотря как считать, существуют ли на самом деле они и мы», — говорит Айрис. «Или только мы. Судя по анализу ДНК, все мы дальняя родня. Они существуют однозначно», — говорит его мать. «Во всем. И семья не исключение». «Филу, Филу, Сов, Сов, какая ты молодец!» — говорит Айрис. Думаешь, чточ в точ, как тебе велят думать правительство и таблоиды? Не поучай меня, говорит его мать. Это не я тебя поучаю, говорит Айрис. А они убегают из дома просто шутки ради. Ведь почему ещё люди покидают свои дома? Шутки ради. После этих слов Айрис наступает пауза. Потом его мать говорит: Я предупреждала вас, Шарлотта. Заветьте меня, Люкс, говорит Люкс. Моя сестра, говорит его мать. Такой себя матёрый оппозиционер, выступает против власти придержащих. Дальше она попытается заставить вас всех петь какую-нибудь песню про Манделло Никарагуа или принесите гренам дамощь. Принесите Грином Домощь. 1983 год. Документальный фильм Бибан Кидран и Аманда Ричардсон о женском лагере мира Грином Коммон. Что за Грином? спрашивает Арт. Айрис расхохоталась. Оно живёт здесь где-то неподалёку, говорит Арт. Айрис чуть не падает со стула от смеха. Там много лет тусовались в грязи лезбиянки, говорит его мать. Один из самых лучших и самых развратных периодов в моей жизни, говорит Айрис. Я сама лесбиянка, говорит Люкс. Она хочет сказать в душе, говорит Тарт. И в душе тоже, говорит Люкс. Она очень чуткий человек, говорит Арт. Живёт здесь где-то неподалёку, говорит Айрис. Рядом с тем домом, И раз уж зашла речь о доме, сегодня утром я прогулялась в деревню. Я видела на улицах много людей с каменными лицами. Думаете, хоть кто-то поздравил меня с Рождеством? Наверное, все ещё помнят тебя по семидесятым и подумали: "Боже, она вернулась", говорит его мать, а Ирис снова беззаботно смеётся. Но я всё равно переживаю за старую Англию. говорит она. Сердитые угрюмые лица, словно карикатуры из какого-то жутковатого комедийного шоу, зелёный неприглядный Альбион. Искажённая цитата из стихотворения Уильяма Блейка Иерусалим. 1804 год. Ты и тогда за Англию переживала, говорит его мать. Ядерная война. Ну и что? Была она, не было её. Просто дож, что произошло в Грином, изменило мир, говорит Айрис. Моя сестра всегда набивала себе цену и охаивала нашу страну, говорит его мать. Она всегда любила перекладывать вину за несостоятельность собственной жизни на других, но Грином изменил мир. Невероятная гордыня. Возможно, гласность, Чернобыль. Но гриным подумать только: "Я сдаюсь. Мы сдались, отдали всё", говорит Айрис. "Родной дом, любимых, семьи, детишек, работу, ничего больше терять. Так что мы, конечно, победили". В то время моя сестра была помешана на запрете бомбы Шарлотта, говорит его мать. Все мы на чём-нибудь помешанные, говорит Айрис. У всех у нас свои видения и расхождения, говорит Люкс. Мы все должны были погибнуть, говорит его мать. Но ну и что же в итоге? Выходит, всё-таки не погибли. Ядерная катастрофа, она презрительно фыркает. Мы пока ещё не выбрались из трещины, говорит Айрис. Посмотрим, как глубоко погрузит нас в нее новейший лидер свободного мира на сей раз. Его мать встает. Она поднимает стул и разворачивает его в противоположную сторону. Снова садится на него лицом к стене и спиной к сидящим за столом. «Решила снова взять все под контроль, Сов?» — говорит Айрис. «Просто поразительный сон», — говорит Арт. «Хотите, верьте, хотите, нет, я был...» Возьмите под контроль свои зубы, говорит Люкс. Видела в рекламе по телеку. Или ещё. Возьмите под контроль свои счета за отопление. И ещё. Возьмите под контроль свои железнодорожные тарифы. Ещё автобусные маршруты. Возьмите под контроль свои автобусные маршруты. Было написано сзади на автобусе. Самое смешное, говорит Айрис, обращаясь к спине его матери. Когда я рассказала отцу о том, что вырезала картинки из конверта пластинки для твоей комнаты будущего, он совершенно не рассердился, только смеялся и не мог остановиться. Теперь спина его матери пышет такой злостью, что она, кажется, способна заполнить собой весь дом. Нашему отцу был бы противен этот референдум, говорит Айрис. Может, он и бывал порой придурковатым старым расистом, но с ходу распознал бы всю бесплодность этой затеи. Он посчитал бы её беспрецедентно дешёвой. Ты ничего о нём не знаешь, говорит его мать. У тебя нет права говорить ни о ком из них. Забавно, но вы упомянули Фрейда, говорит Арт, хотя никто Фрейда не упоминал. Сон, который я видел этой ночью, Проснувшись сегодня утром, я как ни странно произнёс вслух фамилию Фрейд. Он завёлся, не желает признавать, что его перебили, рассказывая им весь сон целиком. После того, как он заканчивает, наступает пауза, как если пересказываешь кому-то свой сон, а этот человек перестал слушать несколько минут назад и уже думает о чём-то другом. Его тётка смотрит на стену, где раньше было окно. Его мать повёрнута спиной, но Люкс, которая скатывала из хлеба шарики и выстраивала их в боевом порядке вокруг своей мелкой тарелки, словно пушечные ядра вокруг замка, говорит: "В этом сне власти придержащие превратились в цветы придержащие". "Ха", говорит Тарт. Он смотрит на Люкс. "Как прекрасно ты выразилась", говорит он. "Прекрасна", говорит его мать, обращаясь к стенке. И правда, хорошо сказано, Шарлотта. Красота вот подлинный способ изменить мир к лучшему, сделать мир лучше. Во всей нашей жизни должно быть гораздо больше красоты. В прекрасном, правда? В правде красота. Джон Китс. Ода греческой вазе. Перевод Григория Кружкова. Леповой красоты не существует, потому та красота так сильна. Именно красота умиротворяет. Айрис снова хохочет во всё горло. Мы должны прямо сейчас сказать друг другу что-нибудь прекрасное, говорит его мать. Каждый из нас за этим столом должен рассказать присутствующим о самом прекрасном, что мы когда-либо видели. Философия, говорит Айрис. Кажется, все эти годы она воображала, будто я считала её философом. Но это не так. Я не имела в виду философию. Она втягивает плечи и смеётся. Я имела в виду такое печенье, говорит она. Тонёсенькое, такое просветляющее, что даже кажется, будто его практически нет. Майя и старшей сестре нравилось разочаровывать, говорит его мать. Она говорит это с огромным достоинством, хоть и повернута к ним спиной. Ладно, начнём с меня, говорит Люкс. Самое прекрасное, что я когда-либо видела, это тоже связано с Шекспиром. Это было внутри Шекспира. Я имею в виду не в произведении, а на произведении. Это был реальный предмет. Предмет из реального мира, который кто-то в какой-то момент вставил в книгу Шекспира. Я жила в Канаде, училась в школе. Нас повели в библиотеку, и у них там был очень старый экземпляр Шекспира, а внутри на двух страницах отпечаток цветка, который кто-то засушил. Это был розовый бутон. В общем, это был след, оставленный на странице тем, что когда-то было бутоном розы. Селой отразана на длинном стебле, всего на все след оставленный цветком на словах. Бог знает, кем, Бог знает, когда. Пустиковина. С первого взгляда могло показаться, что кто-то оставил мокрое пятно или маслянистую кляксу. Пока не присмотришься. Тогда проступала линия стебля, село это мразана на конце. Это моя самая прекрасная вещь, а теперь ты. Она слегка подталкивает локтем Арта. Твоя самая прекрасная вещь, говорит она. Ага, самая прекрасная вещь, говорит Тарт, но ему ничего не приходит на ум. Он не сможет сосредоточиться из-за назойливой перебранки между его матерью и тёткой. Я больше не могу ни секунды находиться рядом с её грёбаным хаосом. Его мать обращается к стенке: "Хорошо хоть я оптимистка, несмотря ни на что". Его тётка обращается к потолку. Недаром мой отец её ненавидел. Его мать. Наш отец ненавидел не меня, а то, что с ним случилось. Его тётка и мать её ненавидела. Они оба ненавидели её за то, как она поступила с семьёй. Его мать. Наша мать пережила войну. И ненавидела режим, который тратил деньги на всевозможные виды вооружения. Причём ненавидела настолько, что удерживала из своих налоговых платежей процент, который шёл на производство любого вида оружия. Его тётка. Моя мать никогда ничего подобного не делала. Его мать. Я знаю, что делала. Я сама помогала ей каждый год высчитывать процент. Его тётка. Ложь его мать самообман. Его тётка убеждена в том, что только её жизнь имеет значение, только её жизнь изменяет мир к лучшему. Его мать убеждена в том, что мир возможен не так, как ты его себе представляешь. Его тётка. Бред. Его мать. Точно что бред. Его тётка. Сумасшедшая. Его мать. Говори за себя. Его тётка. Миф о творчестве. Его мать. Если кто-то здесь и фантазирует, то уж только не я. Его тётка. Эгоистка. Его мать. Софистка. Его тётка. Солипсистка. Его мать. Прилежная мелкая показушница. Его тётка. Я знаю, что ты сделала со своей жизнью. Его мать. Я тоже знаю, что ты сделала с моей жизнью. Его тётка. Затем неожиданная пауза. Пауза, которая наступает, когда произносят вслух что-нибудь слишком правдивое. Арт пытается понять что, но не может разобраться. Да и в любом случае не охота разбираться. Он отказывается от попыток. Не похер ли из-за чего там грызутся две старухи? Ор тоже сыт рождественским по горло. Теперь он знает, что больше никогда не захочет снова встречать Рождество. В то же время, сидя за столом, ломящимся от еды, он тоскует по зиме, настоящей зиме. Ему хочется ощутить сущность зимы, а не эту половинчатую серую тавтологию. Ему хочется реальной зимы. С лесами, занесёнными снегом, с деревьями, подчёркнутыми его белизной, с их сияющей наготой, усиленной ею, с землёй под ногами, покрытой снегом, словно замёрзшими перьями или клочьями облаков. Но при этом из пещерённой золотистыми полосами в лучах низкого зимнего солнца, проникающих сквозь деревья, и с едва различимым следом в конце, проходящим сквозь углубление в снегу, указывающего на заметную тропинку между деревьями, где взору открываются леса, озарённые не хуже нам непороченным светом, просторным, как ширь снежного моря. Слещим вверху ещё больше снега, который дожидается своего часа в небесной пустоте. Хочется, чтобы снег заполнил эту комнату и покрыл в ней всё и вся, стать замёрзшим ломким клинком, а не гнущейся былинкой, замёрзнуть и разбиться в дребезги, а не растаять. Вот чего ему хочется. Но едва он подумал, что выражение «не растаять», возможно, подошло бы для арта на природе, происходит следующее. В комнате становится темно. Комнату или нос арта заполняет растительный запах. Запах зелени, который ощущаешь, если сломать живой стебель. Арт принюхивается, выдыхает, снова вдыхает. Даже резче, сильнее с каждой секундой. Что-то сыплется на пол. Мелкий песок, щебень, рушится потолок. Арт смотрит вверх. В полуметре над их головами свободно и грозно парит в воздухе кусок камня или плиты размером с маленькую машину или большое пианино. Арт пригибается. Господи, Боже мой! Арт смотрит на остальных. Никто не замечает. Арт отваживается снова посмотреть вверх. Из-под плиты такого цвета, который можно получить, если смешать чёрный с зелёным. Из-за своих размеров она накрывает тенью всех сидящих за столом, включая самого Арта, когда он смотрит на собственные ладони перед собой, их тыльные стороны и тыльные стороны запястий черновато-зелёные. Его мать и тётка убив в тени Сидящей рядом девушка тоже погружена в тёмную изумрудную тень, но она, как ни в чём не бывало, играет куском хлеба, скатывая его пальцами. Мы все зелёные, говорит Арт. Мы зелёные, как зеленушки. У них над головами висит деталь ландшафта. С краёв осыпается каменная крошка, которая падает на стол и отскакивает от него, словно гигантская солонка приправляет комнату и всё, что в ней находится. Арт чешет голову. Когда он убирает руку с головы, под ногтями остаётся песок. Песок у корней волос. Арта конает кончик среднего пальца в бокал с вином и прижимает его к столу, чтобы собрать немного песчинок. Он подносит их близко к глазам. Да, совершенно верно, это песок. Каменная плита так близко от его головы, что если бы он протянул руку, то мог бы её коснуться. Какая-то слюда поблёскивает на шершавой кремнистой поверхности. Из трещины прямо над головой Арта торчит пучок травы, пустивший корни. Если плита упадёт, она раздавит их всех. Но она продолжает висеть, не падает, слегка покачивается в воздухе. Она тяжёлая. Внизу под ней зелёная тишина. Она настоящая, сказать им. Но как она может просто вот так висеть в воздухе? Смотрите, говорит он. Смотрите все. Апрель, среда, обеденное время. Погода теплая для зимы, но прохладная для весны. В вестибюле лондонской станции метро «Кингс Кросс» два огромных экрана «Скай Ньюз» же «Седика Трансвижн» по обе стороны табло отправлений обещают краткий обзор сегодняшних главных новостей сразу после рекламы. Первая сегодняшняя главная новость в 20-секундном выпуске новостей после 20-секундной рекламы состоит в том, что на данный момент в морях и на берегах находится на 80% больше пластика, чем прогнозировалось. И это в 3 раза больше, чем предполагалось ранее. Следующая главная новость сообщает о нападении на членов парламента, совершённом членами парламента из той же партии, которые были с ними не согласны. Следующая главная новость сообщает об опросе, выявившем, что граждане нашей страны выступают против односторонней гарантии для граждан, которые живут здесь, но изначально приехали из многих других стран, иметь возможность оставаться здесь полноправными резидентами после определённого срока. Паника нападения вытеснения. Конец новостного блока. Затем на экране реклама безалкогольного напитка. Изображение счастливых людей, пьющих его, а затем изображение запотевшей бутылки в лучах солнца. Вверху на балконе стоит человек с соколом на руке, рабочей птицей, которую он гоняет по всей станции, чтобы голуби не думали, что могут залетать сюда, рыться в мусоре и устраиваться на ночлег. Однако в стене под крышей над старыми платформами растёт будлея. Она выделяется ярко-фиолетовым пятном на фоне кирпичной кладки. Будлея растение живучее. После Второй мировой войны, когда множество городов лежали в руинах, будлея была одним из самых распространённых растений, приживавшихся на обломках. Руины поросли ею здесь и по всей Европе. Арт на природе.